Глава 21 Когда пересекаем периметр зоны безопасности, думаю, что делать с пленными. Дождаться они нас не смогут. Единственный, кому клиника в принципе не нужна, это Павел. Есть доли сомнений в его лояльности, но с другой стороны, он сам согласился остаться, хотя мог уйти. Принимай решение... И выгружаем его вместе с пленными около самой границы 300-метровой зоны. Если передумает и решит сбежать, пусть. Сейчас меня это не так волнует. Заодно точно проверим его уровень лояльности. Имеется небольшая вероятность, что автомобилисты попробуют его себе захапать. Но парень вооружен. И, судя по всему, умеет обращаться с огнестрелом. Голыми руками его не взять. Тормозим около клиники. Выбравшись из машины, поднимаемся по ступенькам. Тут обнаруживается группа солдат, защищавших город, который пытается договориться с автомобилистами. Эти парни забежали в клинику, когда поняли, что ситуация складывается не в их пользу. Быстро сформировали боевую группу и отправили одного из своих на процедуры, что дало им возможность остаться внутри. Ловко, но рано или поздно придется выбраться наружу. Сейчас, судя по доносящимся до меня словам, они пытаются выбить оптимальные условия сдачи. Проходим мимо них, сворачиваем за угол коридора. Тут никого. Усаживаюсь на стол. Машинально вытаскиваю пачку сигарет и закуриваю. пытаясь устаканить мысли в голове. Надо собраться и включить мозги. Иначе наша операция рискует стать последней для бродяг. Нельзя идти в бой, когда голова совсем ничего не соображает. Догурив тушу окурок об стену и бросаю на пол. Роботы уберут. Поворачиваюсь к остальным. Запрашиваю у них количество свободных баллов. Критичных ранений ни у кого нет, так что сначала можно скалькулировать цифры и определиться с модификациями. Начинаем с Егора. 32 балла за единственного ликвидированного нами адаптиста. Столько же в качестве бонуса. Еще два за эволюциониста первого ранга из числа тех, что пытались прорваться к орудиям. Итого 69 баллов и седьмой ранг. Она получила 39 баллов за адаптиста, плюс идентичное количество бонусом. Еще 12 баллов за убитого эволюциониста пятого ранга. У нее 105 свободных баллов и шестой ранг. Руслану в сумме получила 72 балла за ликвидацию адаптиста. Он же прикончил двух эволюционистов в лесу. Четвертого и пятого рангов. Это еще 20 баллов. У него 96 свободных баллов и пятый ранг. Последний добираемся до Татьяны. У нее баллы только за адаптиста. В сумме награды и бонус составили 74 балла. Как итог, 75 свободных баллов и третий ранг. Сразу же отправляю ей запрос на присоединение к группе, который девушка подтверждает. Быстро определяемся с модификациями. Егор апдейтит повышенную скорость до пятой ступени, стальной корпус и череп до второй, плюс ускоренную регенерацию на базовый уровень. Хотел сразу на вторую, но посчитав, понимаем, что у него не хватает свободных баллов. Еще пять баллов остаются на всякий случай. После того, как студент удаляется, переходим к Анне. Лучница хочет повысить на две ступени повышенную скорость, поднять стальной черепу до второй, и гормональный натиск до третьей. Считаем. Хватает. Еще 14 баллов остаются свободными. Девушка тоже отправляется на процедуру. Руслан, проводив ее взглядом, озвучивает свое предложение по текущему апдейту. Стальной корпус до второй ступени, череп сразу на вторую, ускоренную регенерацию тоже до второй, повышенную скорость до четвертой. В сумме у него уйдет 82 балла на апдейт и еще два на лечение. 12 остаются в резерве. Когда наступает очередь Татьяны, выясняется, что бывшая проститутка успела просмотреть интерфейс и, похоже, общалась на тему улучшений с остальными членами группы. Судя по ее предложению, она хочет соблюсти баланс между скоростью и защитой. Две базовые модификации ловкости обезьяны и биг гепарда сразу до второй ступени, повышенную скорость на третью, плюс стальные кости на вторую и гормональный натиск до первой. На все это уходит 70 баллов. Пять оставшихся будут висеть свободными. Подумав, одобряя ее выбор, дождавшись, пока она скроется за дверью палаты, открывая свой интерфейс. У меня плюс 74 балла за адаптиста. За трех убитых эволюционистов в сумме начислили 9 баллов. Двое первого ранга и один третьего. Лидер космонавтов, как выяснилось, был всего лишь пятым рангом. Еще 12. Итого 103 свободных балла, и 517 баллов набрано за все время. Просматриваю список модификаций. Вдаваться в детальный анализ мой мозг не хочет, несмотря на все усилия. Как результат, останавливаюсь на усиленных руках и ногах с апдайтом до пятой ступени. Плюс стальный корпус и череп на базовом уровне. Это 84 балла в расход. Два балла списываются за лечение. Как оказалось, у меня еще и легкое ранение в грудь. Видимо, осколок от гранаты космонавтов. Еще 19 остаются в резерве. Став, отправляясь к ближайшей свободной палате, механически выполняя стандартную процедуру. Когда выбираю список модификаций и подтверждаю, центр контроля выдает сообщение со временем. На этот раз мне придется проваляться здесь почти два часа. Долго. Хорошо, что все время проведу без сознания. Вдыхаю воздух из пластиковой маски, приклеившейся к лицу, и отключаюсь. Прихожу в себя от уже знакомого чувства волны пламени, катящейся по сосудам. Поморщившись, стою с кресла. Одеваюсь, экипируюсь, выхожу в коридор. Все остальные уже здесь. Егор говорит, что байкер дважды выходил на связь. Просил сообщить, когда мы закончим процедуры, чтобы поговорить. С лидером автомобилистов связываюсь, когда мы уже забираем Павла и пленников, покинув зону безопасности вокруг клиники Гломс. Бородач интересуется нашими дальнейшими планами, предлагает остаться в городе, чтобы сразу определиться с тем, что нам нужно. Отвечаю, что мы едем в Кстово, вернемся в течение нескольких суток. И тогда совсем разберемся. Даже по рации слышно, что он слегка удивлен, но возражений не выдвигает. Желает удачной дороги и просит связаться сразу, как прибудем в бор. Если его самого не будет, то он предупредит старшего офицера. Подтверждаю, что вы все поняли и сообщим, как только прибудем, после чего прошу обеспечить свободный проезд через нижний. Сомневаюсь, что нас одних везде пропустят так же, как и его технику. Байкер соглашается выделить одну из машин для сопровождения. Еще несколько минут, и мы уже приближаемся ко второму Борскому мосту где нас ждет экипаж сопровождения. С ними за следующие 40 минут проходим региональный центр насквозь, выбравшись на М7. Автомобилисты провожают нас до самой опалихи, чтобы избежать риска столкновения на блокпостах. Помимо этого офицер везде обозначает наш транспорт, как машину их союзников. Прося свободно пропустить, в случае если мы появимся одни. Расставшись с ними по сути на подъезде к Стово. Сворачиваем на второстепенную дорогу. Первый пост встречает нас у села Большой Мокрое. Святка уже добрался и до него тоже. Завидев технику, солдаты было напрягаются, но, к счастью, один из них уже видел наши автомобили раньше. Так что дружественного огня благополучно избегаем. Миновав его, добираемся до блокпоста на развилке, который, судя по всему, планируют превратить в настоящий укрепленный район. Судя по тому, как быстро он расширяется, обзаводясь все новыми огневыми точками с тяжелым вооружением. Здесь останавливаемся. Прошу командира поста вызвать Игоря, не сообщая о нашем присутствии. Тот с сомнением оглядывает нас, потом зачем-то смотрит на темнеющее небо. Но в итоге все-таки передает по рации, что у них ситуация, требующая присутствия командующего. Видимо, счел, что при наличии вокруг почти 30 бойцов, мы вряд ли представляем угрозу для его шефа. Военачальник прибывает минут через десять. Выбравшись из машины, удивленно смотрит на нас. Оглянувшись на солдат, направляется в нашу сторону. Выдвигаюсь ему навстречу. Встретившись, опережаю собравшегося заговорить мужчину. «Сегодня мы убьем Стулевску, с вами или без вас. Если нужен Светка, вызывай его сюда. Никакой связи по рации». Вижу в его глазах отчетливое непонимание ситуации. Добавляю. Его люди убили двоих наших, он должен умереть. Не сказать, что я изначально собирался что-то сообщать святка или заручаться их поддержкой, но разум, который иногда получается запустить в принудительном режиме, говорит, что не стоит соваться к врагу на наобума. Эмоциональные решения ведут к смерти, а погибших сегодня и так было достаточно. Переваривший информацию Игорь, наконец, отвечает. «Не думаю, что босс будет против, но нам нужен план. Перегруппировка сил». Отрицательно качаю головой. Отвечаю. «Начнете перебрасывать людей и стягивать их к границам его территории, он и все поймет. Наверняка там масса наблюдателей, не говоря уже о том, что они могут быть и на вашей земле. План прост, мы тихо просочимся на его часть города и прикончим. Все, что мне нужно от вас, адреса его штаба и дома». Плюс готовность атаковать имеющимися силами, как только мы сообщим о ликвидации цели. Смотрит на меня, раздумывает. Потом начинает излагать. Штаб у него в бывшем отделе полиции. Он там всего один, не промахнётесь. Но в последнее время Стулевский чаще ведёт дела из особняка. Морщусь, уточняю. Из какого особняка? Пожимает плечами в ответ. Адреса не знаю, в той стороне города был один, старинный, около центра. Из него музей вроде делали, но так и не успели закончить. Молча киваю. Хорошо, поищем на электронной карте старинный особняк. Вспомнив, задаю еще один вопрос. У него есть семья, дети? Лицо собеседника слегка вытягивается, вздыхает. Он в разводе, дети живут с ним, сын и дочь, оба взрослые. Официально отношений нет, но по нашим данным трахается со своей помощницей. Мы ее как-то пытались завербовать, безуспешно. Только своего человека потеряли. Удовлетворенно киваю. Три объекта — это хорошо. Ключевой момент — добраться до генерала, не перекончив его сходу. Что будет сложно. Ранг эволюциониста у него наверняка неплохой. Поняв, что ненадолго погрузился в свои мысли, завершаю разговоры. Мы выдвигаемся прямо сейчас. Когда по рации сообщим, что Стулевский мертв, атакуйте тем, что есть около границы. Можете сразу сообщить его бойцам, что генерал мертв. Мы займем оборону в его особняке или штабе, смотря где его обнаружим. Дождавшись подтверждения, возвращаясь к остальным, прорабатываем планы. Экипируемся, частично меняя оружие. Павла сначала хочу оставить на месте, пересматривать за пленными, но парень хочет отправиться с нами. В итоге бывший мэр и его любовницы остаются в машине. Одно из дверей чуть приоткрываем, чтобы не загнулись без воздуха. Солдат предупреждают, что если кто-то полезет к машине и людям внутри, потом найдем и подвесим за яйца. Судя по их лицам, сильного желания проверять обещания ни у кого нет. Когда уже отходим от поста, замечая задумчивый взгляд Игоря, устремленный на ренегата. Хмыкаю про себя. Ну да, мы увозили его с наручниками на руках. А теперь парень свободно перемещается с автоматом в руках. Из оружия берем с собой все четыре АС-15, переместив на них подствольные гранатометы. Вихре остаются только у Татьяны и Павла. У Егора за плечами крупнокалиберная винтовка, бесшумная — у Анны. План проникновения относительно прост — пробраться мимо садового сообщества «Лесное», после чего снять охрану и проникнуть на территорию под контролем Стулевского. Единственный старинный особняк, который получилось найти на карте, находится около центральной площади города. От окраины до него всего около 400 метров. Если не возникнет осложнений, то добраться мы должны относительно быстро. Дальше действуем по обстоятельствам. Конечно, есть риск того, что генерал окажется не в особняке, а в своем штабе. Поэтому оптимально не засветиться при штурме первого объекта. Когда излагаю это остальным, какая-то часть мозга твердит, что лучше всего вообще не соваться туда прямо сейчас, идя на пролом и рискуя. Столевский так или иначе проиграет, это дело буквально неделя, а то и дней. Но стоит мне представить лицо бывшего военного искажённой страхом и мукой, как мысли сразу же пропадают, вмораживаясь в лед холодной злости. Пешком добираемся до поста через реку, дальше ныряем в деревья, растущие около нее. Так вдоль Коди мы проходим два садовых сообщества, которые находятся под контролем Святка. Вот с третьим будет сложнее. Река здесь сворачивает, само оно формально автономно. Правит очередной мелкий феодал, который пытается организовать некое подобие крупного сельхоза для продажи продовольствия. Ножи теплицы поставил. Около двадцати минут лежим под деревьями, выбирая удачный момент. Один пост стоит около кудьмы слева второй на окраине около дачных домиков. Выручать немногочисленность бойцов и тотальное отсутствие дисциплины. Когда те двое, что дежурят около реки, смещаются к своим сослуживцам, мы преодолеваем опасный участок. Дальше пробираться намного проще. Можно оторваться на 50-60 метров от ближайших дачных участков и спокойно двигаться вперед. Учитывая, что солнце уже скрылось за горизонтом, Обнаружить нас достаточно проблематично. Почти сразу задачами обнаруживается стадион, который сначала огибаем по дуге. Потом, заметив движение на трибунах, останавливаемся. Активируем снайперский прицел. На самом верху оборудован наблюдательный пункт. Двое солдату у одного из которых бинокли. На окраине еще один пост. Бетонные блоки, мешки с землей. Один пулемет. Насчитываем там пятерых бойцов. Смещаемся чуть в сторону, обдумываю расклад. Пост на окраине может попасть в поле зрения наблюдателей, если один из них поднимется на самый верх и бросит взгляд в сторону города. Вот их самих пока не находятся на защищенной позиции, со стороны города не видно. Отсюда вытекает логическое заключение. Их нужно убрать первыми. Вот только бесшумная винтовка у нас всего одна, а из 15-4. Но для прицельного огня с приличной дистанции они не так хороши. Впрочем, выбора у нас нет. Шепотом объясняю задачу. Вместе с Анной и студентом перемещаемся, занимая подходящую огневую позицию. Остальные наблюдают за часовыми на окраине. Распределяем цели. Ученица берет одного из бойцов, мы с Егором второго. Перевожу автомат в режим одиночного огня. Ждем. Через минуту они оба показываются за пределами своего крохотного укрепления. Шепотом отдаю приказ. Вжимаю спусковой крючок. Отдача толкает плечо. Цель валится вниз. Хорошо. Перевожу взгляд на второго. Он тоже оседает на трибуны. Несколько секунд наблюдаемо. Если они эволюционисты с защитными модификациями, то могли выжить после первого попадания. Но, судя по отсутствию активности, оба были обычными людьми. И теперь мертвые. Осторожно передвигаясь, возвращаемся к остальным. Со вторым постом будет сложнее, трудно поразить пять целей одновременно. Прикидываю, как лучше поступить, когда идея неожиданно подает Татьяна. После того, как коротко обрисовывает свой план, соглашаюсь. Лучших вариантов подобраться к нему у нас все равно нет. А этот хотя бы облегчит задачу, даже в случае провала».